Граничный слой Можете ожидать от меня поисков истины, но не находок. Дени Дидро Французский философ 1713-1784 Дневник путешественника, рассказывающий о путешествии в конце м е з о з о я мог быть только фальшивкой. Чем еще? О, его стиль письма на первый взгляд напоминал мой. В сущности, кто бы ни был его автор, он явно читал мою книгу «Драконы Севера. Динозавры Канады». Когда я готовил рукопись до этой книги, то от курсива меня начало тошнить. Видите ли, еще Линней решил, что биологическая классификация должна быть на латыни, а в современном английском иностранные слова принято печатать курсивом. Кроме того, Линней решил, что название рода должно писаться с большой буквы – Terranosaurus rex. Поскольку не существует обычных обиходных названий для отдельных разновидностей динозавров, популярных книгах, которые рабски е следуют обоим правилам, каждое десятое слово либо начинается с большой буквы, либо напечатано курсивом. Пытка для читательских глаз. Коллеги потом долго мне этим попрекали. Но в «Драконах севера» я послал оба правила лесом. При первом упоминании мезозойской твари я следовал линнеевскому стандарту, но дальше я употреблял ее название е словно обычное английское слово, как «кошка» или «собака», без заглавных букв и курсива. Так вот, кто бы ни сляпал этот липовый дневник, он воспроизвел, по крайней мере, эту часть моего стиля. На моем палмтопе была предустановленная программка проверки грамматики, хотя до сих пор я ей ни разу не пользовался. Мой дневник за прошлый год все еще хранился на встроенной таблетке оптической памяти. Я открыл его в отдельном окошке рядом с липовым дневником и запустил проверку грамматики на поиск общих стилистических черт в двух текстах. Программа выдала около дюжины графиков, в числе которых индекс читаемости флэша Кинкейда, среднее количество слов в предложении и среднее количество предложений в абзаце. Вывод был однозначный. Оба дневника, мой и путешественника во времени, были написаны практически одинаковом стиле. У программы проверки грамматики была еще одна функция, которой я раньше никогда не находил применение – выдача алфавитного списка упомянутых в документе слов. Я применил ее к обоим дневникам и отфильтровал список, оставив только слова, которые были в дневнике путешественника и отсутствовали в моем дневнике за прошлый год. Я подумал, что фальсификатор, возможно, выдаст себя использованием слов, которые я обычно не употребляю. Я просмотрел список. Он включал множество слов, таких как «археоптерикс» и «выкошлял», но это все были такие слова, которые я вполне мог употребить и сам. Лишь одно или два из них, как, например, р о к а ё м звучали совершенно на меня не похоже, но у меня, в конце концов, есть диск с с т а з а у р у с о м Роже. Нет, все было очевидно. Без одного из японских репликаторов и доступа к большому количеству написанной мной всячины в машинно-читаемой форме только один человек мог написать этот дневник путешественника во времени. Я сам. Если дневник подлинный, значит, должны существовать упомянутые в нем люди. И ту, которая, по-видимому, стояла у истоков этой чепухи, звали Ченме д ж у а н Я сел за свой видавший виды рабочий стол, вероятно, помнивший еще Гордона Эдмунда на посту куратора, и заговорил, обращаясь к настольному терминалу. «Поисковый режим», — сказал я. «Джуан, Чин Мэй». «Пожалуйста, продиктуйте оба искомых термина по буквам», — ответил компьютер. Я сделал, как сказано, и экран монитора моментально заполнился ссылками. В мире было по крайней мере три ч е н Мэй Джуан. Одна из них вроде была ведущим экспертом по картофельным чипсам, вторая – каким-то авторитетом в китайско-американских отношениях. Третья? Третья, несомненно, была той, кого я искал. Физик, судя по названиям найденных поисковиком работ. И… Ага, вот это интересно. Профессора арестованы при разгоне беспорядков в кампусе. «Показать номер 17», – сказал я. На экране появилась заметка Canadian Press от 18 ноября 1 9 8 8 Чен Мэй Джуан, в то время профессор на контракте, вместе с пятью другими профессорами была арестована в университете Далхаузи в Галифаксе во время протестов против сокращения исследовательских фондов. В заметке говорилось, что она сломала голень одному из сотрудников университетской полиции. в Спыльчивая женщина. «Назад», — сказал я, — на мониторе снова появился список. Я стал просматривать его дальше и улыбнулся. Надо же, она, как и я, тоже написала популярную книжку «Временные ограничения Тау-физики» в соавторстве с никем г к Маккензи, опубликованную издательством Университета Саймона Фрейзера в 2003 году. Ссылка вела на список на сайте chapters.k, который содержал рецензию, взятую из Quill and Quare, журнала, который я особенно люблю с тех пор, как он похвалил моих драконов Севера. Маккензи и Джоан, специалисты по физике высоких энергий из Ванкуверского триумфа, представили сухой о т ч е т о текущем. Это было 10 лет назад, но попытаться стоило. Я активировал свой видеофон, и запросил телефонный справочник. «Ванкувер, пожалуйста», — сказал я задорной компьютерной физиономии, появившейся на экране. «Триумф!» Я продиктовал по буквам. Компьютерное лицо продиктовало в ответ номер, параллельно показав его на экране. «Музей не разрешает нам пользоваться функцией немедленного вызова, потому что она стоит дополнительные 75 центов, поэтому Яна царапал номер на бумажке и продиктовал его обратно в телефон». После двух гудков ответил мужской голос с пакистанским акцентом. «Доброе утро! Бонжур, триумф!» «Здравствуйте», — сказал я, и сам удивился, насколько взволнованно прозвучал мой голос. «Чен Мэй, Джоан, пожалуйста». «Доктор Джуан сейчас недоступна», — ответил он. «Хотите оставить для нее сообщение?» «Да», — ответил я. «Да, хочу». Чен м е й Джуан не перезвонила и после трех оставленных для нее в триумф сообщений, но я в конце концов в ы ц а г н и л номер ее, не подключенного в справочник домашнего телефона, у того, кто ответил на мой звонок в четвертый раз поздно вечером. Когда я продиктовал телефону, Цепочку цифр у меня вспотели ладони. Боже, я не нервничал так с того дня, как позвонил Тесс и попросил ее руки. Торонто находился в 3300 километрах от Ванкувера. У меня здесь было начало 1 1 что означало, что Ванкувер в едва перевалило за 7 вечера. Телефон прозвонил трижды, прежде чем самодовольный логотип Белл Канада совершил свой обычный прыжок за пределы экрана. Однако вместо лица доктора Джуан я увидел надпись. Видеосоединение не поддерживается. Затем с другого конца континента донесся голос, тонкий и словно дрожащий от страха. Расстояние, разумеется, его никак не искажало. «Алло?» «Здравствуйте», — сказал я. «Могу я услышать доктора ч и н м е й Джуан?» Пауза. Потом «Кто говорит?» «Меня зовут Брандон т е к е р и я работаю в Королевском музее Антарио в Торонто». «Меня не интересует членство в п о п е ч и т е л ь с к о м совете. До свидания». «Подождите, я не из финансового департамента, я из отдела палеонтологии позвоночных». х Позво... Где вы взяли этот номер?» «То есть, доктор Джоан, это вы?» «Да, я. Как вы нашли мой номер?» Я попытался немного разрядить разговор. Поверьте, это было нелегко. «Этот номер скрыт не без причины. Пожалуйста, оставьте меня в покое». Я напустил в свой голос столько обнадеживающей теплоты, сколько смог. «Вас, правда, нелегко найти», — сказал я, усмехнувшись. «Это не ваше дело». Пауза, в течение которой мы оба пытались решить, чья сейчас очередь говорить. Наконец заговорила она. «Мой телефон...» — Говорит, что ваш номер региона — 905, это не Торонто. — Это м и н и с о г а я там живу. Это рядом с Торонто. Послышался вздох облегчения. — И это не мобильный телефон, верно? Значит, вы не в Ванкувере? Ее голос немного повеселел, но все еще нервно подрагивал. Совсем не тот голос, про который можно сказать четкий. Как там было написано в дневнике? Четкий, размеренный, отщелкивающий. Согласные. Словно б а т а р е я автоматических выключателей. Это явно сказано про совершенно другого человека. — У вас видеофон, доктор д ж о н Мы можем включить видео? — Нет. — Что бы это значило? — Нет, у меня нет видеофона, или нет, я не хочу включать камеру. Э, — Хорошо, — сказал я наконец. — Неважно. Внезапно я осознал, что не знаю, о чем дальше говорить. То, что я хотел спросить, было настолько невероятно, настолько немыслимо. Если это розыгрыш, то организовать его мог только один человек. Кликс, на время саббатикала, переехавший в Торонто. Я его убью, если это все за правду. Я уже некоторое время пытаюсь вас разыскать, доктор Джоан. Мне нужно обсудить с вами одно дело. Ее голос все еще звучит настороженно. — Очень хорошо, но будьте кратки. — Конечно. Вы случайно не знакомы с человеком по имени Майлз Джордан? — Когда-то я знала с ь ю з е н Джордан. — Нет, вряд ли тут есть связь. Майлз тоже палеонтолог. Работает в Королевском Тарроловском музее в Драмхеллере. Альберта. — Хороший музей, — сказала она. — Но какое он имеет отношение ко мне? — Слово «стазис» о чем-нибудь вам. — Говорит? — Это по-гречески неподвижность. Что я выиграла? — И это все, что для вас значит это слово? — Мистер Теккери, я очень ценю свое право на уединение. Не хочу показаться грубой, но я не люблю болтать по телефону. Я собрал всю свою решимость в кулак. — Хорошо, доктор д ж о н н Сформулируем вопрос так. Не производите ли вы сейчас или не производили ли в прошлом эксперименты прекращением течения времени, с явлением, которое вы называете стазисом. Откуда вы это взяли? Пожалуйста, мне очень нужно знать. Она молчала несколько секунд. Ну, в общем, да, — сказала она наконец. Думаю, стазис было бы подходящим названием для этого явления. Хотя я сама его так никогда не называла. Эксперименты? До них не дошло. У меня получились некоторые интересные уравнения, но это было до того, как, в общем, много лет назад. — То есть стазис возможен. Тогда скажите, ваши исследования давали основания полагать, что практическое применение ваших уравнений может сделать возможным перемещение во времени? Впервые за все время разговора голос на том конце провода как-то окреп. — Теперь я понимаю, мистер т е к е р и вы сказали. да. «Мистер Теккери, теперь я понимаю, что вы чокнутый. Прощайте!» «Нет, прошу вас, я совершенно серьёз...» н Короткие гудки. Я сказал телефону набрать номер снова, но не дождался из Ванкувера ничего, кроме гудков.